Глава двадцать Путь на Кабул труден и опасен. Я так торопился к Суворову с приобретенными лекарствами, что даже не расспросил бабаху, откуда появился странный курьер. Бешеным галопом промчавшись по тропе, я вскоре настиг армию, ушедшую недалеко. По дороге в голове у меня металась лишь одна мысль – как бы ни растрясти или не сломать чудом полученные медикаменты. Завернуты они были, кстати, в целлофановый пакет Съели заметный в темноте надписью «Сеть супермаркетов семерочка». Вглядевшись в пакет, я на скаку покачал головой «Это что же получается? В этой исторической реальности изменилось даже название сети супермаркетов? Да, если я вернусь в это будущее, мне предстоит еще ко многому привыкать заново». Возле повозки главнокомандующего по-прежнему маячили только гренадеры, охраняющие покои раненого генералиссимуса. Прохор сидел на краю повозки и уныло смотрел в землю. Даже в темноте я заметил, что его нос покраснел еще сильнее, чем обычно. Камердинер, само собой, сильно переживал за здоровье барина и снимал стресс самым простым и известным ему способом. — Крюков там? — спросил я остановясь перед повозкой. Прохор кивнул, и я залез внутрь. В палатке было еле светло. Горел маленький огарок свечи, да и тот колыхался от нещадной тряски и грозил погаснуть в любой момент. Крюков сидел возле Суворова и молча глядел на больного. Я вытащил лекарства из шуршащего пакета и отдал их врачу. «Что это такое?» удивленно спросил Крюков. А откуда эти медикаменты? Это из далекой чужеземной страны, ответил я. Весьма сильно действующие снадобья". Мне дал их знакомый лекарь. Он поднял имя на ноги короля, когда тот получил рану на войне. Что за страна, подозрительно осведомился Крюков, пытаясь разглядеть надписи на оболочке. Это, кажется, латынь из Испании, коротко ответил я, памятуя о правиле, что если приходится лгать, то лучше делать это лаконично. — Берите и побыстрее дайте его сиятельству. Вы даже не представляете, чего мне стоило добыть их. К чести старика надо признать, что он соблюдал клятву Гиппократа и не стал со мной припираться. Он не знал, как делать уколы и что такое шприцы, и мне пришлось объяснить бедолаге, как пользоваться этими приборами. — Последняя новинка из Европы, — сказал я. Лекарство загоняется прямо под кожу пациента и сразу попадает в кровь. Эффект появляется практически сразу. Чтобы не вызывать у него лишних вопросов, я забрал отработанные материалы и упаковку. А то завтра, при свете дня, он разглядит дату изготовления. 2021 год от Рождества Христова. И, конечно же, у него сразу появятся ненужные вопросы. Затем я вышел из повозки, рассказав, что вкалывать лекарства следует еще несколько раз за день. Крюков слушал внимательно, кажется, я в его глазах вырос до уровня медицинского светила первой величины. Сейчас он хватался за любую спасительную соломинку, чтобы спасти Суворова, понимая, что в случае смерти знаменитого пациента его репутация хирурга безнадежно пострадает. Вылез из повозки в ночную темноту, я вдохнул полную грудь воздуха и протяжно выдохнул. — Кажется, у нас появился шанс спасти Александра Васильевича. Шанс крохотный, но вроде реальный. По крайней мере, ничего другого у нас не осталось. — Ну как? К Милорадовичу поедем? — спросил Бабаха, стоя рядом с лошадьми. Этот тоже глядел на меня настороженно, будто опасался, что я могу внезапно превратиться в великана или отрастить за спиной крылья и улететь в горы. Их превосходительство доклада ждали, помнишь? Да, верно говоришь, подтвердил я, и взобрался на Смирного. Поехали к нему, а потом уже и отдохнем, наконец, впервые за этот дурацкий день. Мы снова поехали через всю армию, готовящуюся, правда, уже к ночлегу у подножий гор. Всюду ходили капралы с рядовыми освещавшими дорогу факелами. Солдаты раскладывали палатки и разводили костры. Слышь? «Рукасуев?» — спросил я, обернувшись на ходу к помощнику. «А он как выглядел, этот мужик, что тебе лекарство передал? Там вспышек не было, похожих на молнии». Бабаха хотел спать и выглядел сонным, как сурок в зимнюю пору. «Не помню, ваш благородь!» — крикнул он. Молний никаких не было, а мужик вроде обычный, только одет странно, не по-нашему». «Странно, очень странно!» Каким образом Кеша появился здесь в горах без треска и грома-э-купола, тихо и благочинно, словно обычный турист на велосипеде? «Хотя, ты знаешь, ваш благородь, были молнии!» Чуть погодя крикнул бабаха мне в спину. «Где-то выше в горах, близко, за скалами. Я еще думал, что сейчас по мне шандарахнет». «Ага, вот это уже другое дело. Значит, все-таки Кеша услышал меня и принес нужные лекарства». Только приземлился не рядом со мной, а выше в горах, и ближе к нему оказался мой помощник. Видимо, Кеша торопился, боялся потерять аппарат и застрять в этой реальности вместе со мной. Поэтому и отдал быстро посылку бабахе, а сам рванул обратно к «э» куполу. Довольно улыбнувшись, я поскакал дальше. «Значит, связь с Кешей имеется, и он может видеть меня, и то, что происходит со мной». Буду знать на будущее, что в экстренном случае можно вот так вызвать палочку-выручалочку. Милорадовича мы нашли в собственной палатке. Он обсуждал с другими военачальниками план будущего сражения и сначала не обратил на меня внимания. Я стоял в сторонке, дожидаясь, пока он закончит, жарко спорить с Багратионом, но вскоре в палатку зашел забрызганный грязью казак. Казалось, он только что собственными руками выкопал колодец. Платов тоже был здесь. Он подозвал вошедшего поближе и сказал Милорадовичу, «Это из разведчиков, которых я отправлял в горы, чтобы проверить слова посланца». «Послушаем, что он скажет». Милорадович прекратил спор с Багратионом, сидевшим с перебинтованным плечом, и обратился к казаку. «Но, — отрывисто спросил он, — есть там какие-то чужеродные войска или нет?» Казак кивнул и сказал то, что мы хотели услышать меньше всего. Есть, ваше превосходительство. К нам действительно скоро маршем идут неизвестные войска. Мы хотели вступить с ними в переговоры, но они начали стрелять без предупреждения. Что угодно, но только не это. Неужели против нас выступили все племена, все до единого? Получается, что мы поторопились. И завоевание Средней Азии на полвека вперед было слишком поспешным и необдуманным событием. К чести нашего начальства надо признать, что они не испугались. Багратион выругался по-грузински, а Милорадович продолжил расспрос. Когда они прибудут к нашим позициям? Завтра днем. А если поторопятся и будут идти без остановок, то могут и утром, ответил казак, вытирая грязные волосы. Как ни крепился Милорадович! Но и ему пришлось туго. Он силой провел пятерней по лицу, словно стараясь смахнуть навалившуюся усталость и тихо спросил. «Это что же получается, господа? Нам теперь и двинуться нельзя с места? Если пойдем на дурани, то увязнем в бою и получим удар в спину. А если обратимся против войск из гор, то дурани точно так же нападут на нас сзади. Как ни крути, везде клин». — Времени, чтобы разобраться с Махмудшахом, мало, — осторожно заметил Берг. — У них хорошая позиция за рекой. Войск тоже немало, тысяч тридцать наберется. Да пока мы будем с ними возиться, нам ударят в спину. — Эх, да что вы столыте и не хотите двигаться, — с досадой воскликнул Багратион. — Помните, в Италии на реке Треббия тоже так было? — Александр Васильевич тогда напал на французов и побыдыл. Чего мы так дождем? Давайте нападем прямо сейчас на этих дураны. Как, кстати, здоровье его сиятельства, опомнился Милорадович и поискал меня глазами. Вы узнали, что с ним все в порядке. Надежда на поправку очень высокая, успокаивающе ответил я. Однако он пока так и не пришел в сознание. Ему бы просто отлежаться на одном месте, а дальше организм сам себя излечит. Нам даже нет необходимости ехать дальше в Кабул. На самом деле, конечно, транспортировать Суворова в городской госпиталь было бы не лишним, но я хотел вселить в командование хоть какие-то искры надежды на выздоровление князя Италийского». Тогда Милорадович и Берг принялись снова спорить с Багратионом, утверждая, что нападать сейчас было бы слишком опрометчиво. «Что касается меня, то я до того устал» что должен был немедленно выйти из палатки, иначе свалился бы где-нибудь в уголочек прямо здесь и уснул. Пользуясь тем, что обо мне снова забыли, я направился к выходу, но выйти не успел. Навстречу мне в сопровождении адъютантов Милорадовича вошли сразу трое военных в незнакомых мундирах, причем все трое европейской наружности. Я поглядел на них и в самом последнем узнал Егора Рябого кролика Он тоже узнал меня и глядел мне в глаза с нахальной усмешкой. Крик застрял у меня в горле. Я и так разговаривал еле слышно, особенно после интенсивных голосовых упражнений по вызову Э-купола. Выхватив саблю, я бросился на Егора, но адъютант Милорадович вовремя остановил меня. Суматоха получилась изрядная. Выяснилось, что для переговоров с нами прибыл командующий бенгальской армии, генерал-майор Джордж Харрис, его заместитель-полковник Беркли и еще на десерт Егор Рибой Кролик, которого на самом деле, оказывается, звали Роберт Престон. Я же чуть не порубил уполномоченных посланников капусту. С этого времени я забыл об отдыхе и не спускал с Егора глаз. От него всего можно было ожидать. Джордж Харрис, как выяснилось, хорошо знал немецкий, на котором могло изъясняться и наше командование. Так что для беседы нам не потребовались переводчики, разве что для меня, знавшего языки через пень-колоду. — Господа, вы окружены со всех сторон, — с легкой усмешкой сказал генерал, когда ему представили всех собравшихся. — Вы забрались слишком далеко от границ своей державы, и я рекомендовал бы вам вернуться обратно. «Если кто и забрался далеко, так это вы», – ответил Милорадович. «Давайте взглянем на карту и посмотрим, что дальше отсюда – Россия или Англия». Но Харриса было нелегко сбить таким легким аргументом. «Мы находимся здесь для защиты интересов британской короны и по договоренности с индийскими княжествами», – возразил он. «Мы ведем честную торговлю с местными странами и вправе защищать свои интересы от чужих посягательств. «У вас же поблизости, насколько мне известно, никаких торговых факторий не имеется». «Надо же! Даже в начале XIX века англичане свято верили в то, что только они имеют право защищать свои торговые интересы в любой точке земного шара, в то время как другие державы, по их мнению, о таком даже и думать не должны». «Ничего, основать факторию недолго и дело ответил Милорадович. У нас уже имеются торговые поселения на севере. Харрис улыбнулся, будто разговаривал с несмышленным ребенком. Вы думаете, что приобретенные земли будут вам верны? Очень скоро там вспыхнет такое восстание, что у вас земля будет гореть под ногами. С этими словами он взглянул на Егора, и тот едва заметно кивнул, подтверждая слова начальства. Ну, конечно. Наверняка агенты англичан уже сейчас шныряют по всей Средней Азии, подзуживая власителей выступить против нас. Ваш главнокомандующий, князь италийский, скоро погибнет от раны, продолжил нагнетать Харис. Если вы надеетесь на помощь французам, то вот еще одна печальная для вас новость. Французский флот разбит у Цейлона, потеряны все корабли. Адмирал Дюмануар взят в плен. «Нет, Индия была и останется британской. Памятуя, что совсем недавно наши страны совместно сражались против якобинских безбожников, я готов снизойти к вам и предлагаю вам сдаться в плен на почетных условиях». «Да, положение он обрисовал вовсе не из легких. Вернее сказать, полное дерьмо. Мы заперты у гиндукуша превосходящими силами противника». Наш военачальник при смерти, а поддержки ждать неоткуда. Я с интересом поглядел на Милорадовича. Неужели он дрогнет и будет рассматривать мысль о сдаче? Но нет. Командующий сразу покачал головой. «Вы зря проделали такой утомительный путь этой ночью», сказал он, пристально глядя англичанину в глаза. «Вы же знали, как воюет Суворов, и что он скорее умрет, чем сдастся. Чего ради вы сюда явились?» «Суворов уже лежит одной ногой в могиле», — резко ответил Харрис. «Сейчас вы решаете за него. Вам противостоит почти стотысячная армия, вооруженная нашим оружием. Я полагаю, у вас хватит благоразумия не подвергать опасности жизни ваших солдат и сдаться на нашу милость». «Даже если Суворов и погибнет, то мы останемся его армией», — сказал Милорадович, а Багратион громко что-то добавил на грузинском. «Ну, а суворовцы никогда не отступают и не сдаются. Так что идите своей дорогой, генерал-майор, и ожидайте нас на поле боя. Это все, что я могу вам ответить». Харис с минуту глядел на Милорадовича, затем, ничего не говоря, поклонился и вышел из палатки. Следом вышли двое сопровождающих, в том числе и фальшивый Егор. Этот успел бросить на меня короткий взгляд и едва заметно кивануть с усмешкой. Я еле сдержался, чтобы снова не броситься на него с саблей. После ухода англичан спор о дальнейших действиях разгорелся с новой силой. Решать, в конце концов, должен был Милорадович, и я видел, что он вроде бы склоняется к обороне. Вполне, впрочем, разумные позиции на месте командующего я бы тоже отбился от атак неприятелей здесь, в горах, в удобных для обороны местах, и только затем перешел к контрнаступлению. Само собой, Суворов наверняка поступил бы иначе и смело пошел бы в атаку, но я предпочел бы не рисковать, находясь в тысячах верст от линии снабжений. Я собрался было идти к себе, но снова не успел. Долго спорить генералам не дали. Вдали застучали барабаны и послышались крики. Затем ударили пушки. В палату вбежал казак. Ваше превосходительство! Войско наступает на нас от реки. Конные полки отходят в беспорядке. Они напали в темноте. Вах, вах, они нас отвлекали переговорами, а сами готовы ли нападение, закричал Богартеон и со стоном встал с места. Надо скорее отбыться. Он, шатаясь, выбежал из палатки а за ним последовали Милорадович и другие командиры, я тоже выбежал наружу. Вдали, за скалами, где располагался наш авангард, слышался шум, крики и грохот боя. От ударов ядер дрожала земля. Такое ощущение, будто там разверсся сущий ад. Милорадович скачил на коня и помчался по узкой тропе вниз к месту сражения. Солдаты выбегали из палаток и спешно строились в ряды. Сражение разгорелось быстро и внезапно. Сразу видно, что на нас напали врасплох. Я увидел бабаху с конями под усы и тоже вскочил на Смирного. Мы поскакали вниз по тропе туда, куда быстро уходили роты. На тропе стало тесно, пришлось съехать и помчаться по обочине, усеянной влажными камнями. Я опасался, как бы Смирный не споткнулся и не сломал ногу. Выехав из лагеря, Мы свернули за скалы, перед нами открылась дорога на реку, а еще мы сразу попали в самое горячее место схватки. На нашу армию наступали пешие полки, среди которых я узнал как солдат Махмуд Шаха, так и воинов, одетых в незнакомые мундиры. Англичан не было видно. Издали, по нашим позициям, вели огонь несколько вражеских пушек. Ядра ложились далеко, пушкари только начали стрельбу. Видимо, пока мы сидели-дорядили, как быть дальше, враги перешли реку и сами бросились в атаку. Поступок, достойный Суворова, он бы наверняка одобрил. Напор неприятеля был силен. К тому же пришелся на наши конные отряды, которым было совсем не с руки вести оборону в горной местности. Они не выдержали удара и начали отступать сначала в порядке, а потом смешав ряды и впадая в панику. Не успели мы опомниться, как мимо нас поскакали окровавленные казаки, затем драгуны. Мы пытались отъехать в сторону, но затем нас захватила волна отступающих. Пушечные ядра ударили в скалу неподалеку, и это еще больше усилило панику. Вдобавок кто-то крикнул, что убили Милорадовича, и тогда наши всадники бросились в бегство.